Глава одиннадцатая. «Твою же!» — выдохнула я, судорожно пытаясь сообразить, что делать. Только в последний момент вспомнила, что рядом дети, и не закончила грязное ругательство. Я пока все видела отлично, но как долго это продлится? «Рей, справа!» Он отреагировал моментально, взмахнул мечом, а монстр закричал и резко повернулся в мою сторону и нашел нового противника, зрячего. Вот тут-то я и поняла, что означает выражение «Земля уходит из-под ног». И, честно говоря, лучше бы она уходила в сторону деревеньки. Там и забор высокий, и мужики страшные. Испугался бы монстр и не стал бы меня преследовать. Но не тут-то было. «Рэй!» — истошно завопила я, не зная, какую информацию ему давать. А монстр уже мчался в мою сторону. Наемнику нужен свет, обычный свет. Но даже если рассвет уже наступил, в такой чаще этого не чувствовалось. Огонь. Нужен огонь. В голову очень некстати ворвалось воспоминание о том, как у меня вспыхнули ладони от ужаса. Тогда, в первые минуты пребывания в этом мире, сейчас мой страх был еще сильнее. Давай же! Я не знала, как призвать пламя. Даже не представляла. И не хотела думать, что для этого нужны какие-то сложные манипуляции. Один раз у меня уже получилось. Я должна это повторить. Огонь на руках. Надо просто представить. Включить фантазию. Ну же. Я будто в замедленной съемке наблюдала за тем, как хвостатая тварь двигается в мою сторону. Хорошо, хоть дети ее не видели. Я шагнула ей на перерез, закрывая собой малышню. «Давай же!» Заорала я, пугая всех незрячих в округе И так отчетливо представила огонь на своих руках Что в первую секунду не поверила, как получилось Пламя действительно вспыхнуло, как в прошлый раз Осветило округу и ослепило меня Я так и не увидела, как этот монстр до нас добрался Услышала только звук удара, но более не почувствовала Неужели? «Не тронь детей, гадина!» Малышка заплакала где-то за спиной, но никто из похищенных не закричал. Она не достала? «Мэв!» Голос раздался так близко, что я чуть не зарыдала от счастья. Рейдл был тут, а значит, все закончилось. Я опустила руки и обессиленно рухнула на колени. «Надо уходить», — почувствовала прикосновение мужской руки к плечу. «Она тут не одна». «Она?» — голос дрогнул. «Да, она мертва. Надо забирать детей и уходить». «Я понесу девочку», — совершенно не к месту отозвалась я и почувствовала, как по щекам текут слезы. Вестники запоздалого страха и гордости. «Я сумела им помочь. Это непередаваемое чувство». «Хорошо», — не стал спорить воин и подал мне руку. Ладони потухли, И я вновь смогла видеть тем самым ночным зрением, для которого Фелиция изготавливала зелья. Но лучше бы не видела, потому что буквально в метре от меня на земле лежало тело женщины с хвостом. «Спасибо, что лицом вниз. За это спасибо». «Ты цел?» — не в уточнил я у мужчины, стараясь найти глазами раны. «Все в порядке. Регенеративка в действии. Пойдем». Как мы выбирались из леса, я почти не запомнила. Просто плелась следом за Рейдалом, держа девочку на руках. Она уже не плакала, сидела тихо. «Как тебя зовут?» — шепотом спросила я, когда та самая проклятая поляна осталась далеко позади. «Лисана», — так же тихо ответила она, покрепче обхватывая мою шею руками. «Красивое имя». Попыталась я... Продолжить разговор с восхищением, наблюдая за идущим перед нами Рейделом. Помимо меча и сумки, он нес на спине сразу двух мальчишек. Третий стоически шел за ним вслед в след, хоть иногда и покачивался. — А вас как зовут? — Мэв. Фелиция Мэв. — Вы ведь чародейка? — с придыханием спросила малышка, устраивая голову, на моем плече. Да, чародейка, согласилась я. Хотя не так давно приняла решение, что смогу обойтись в этом мире без магии. Ведь в старом же как-то жила, а сейчас понимала, что если бы не магия, все мы могли бы не дожить до этого утра. Вот Гелл бы за голову хватался, тоже мне ангел-хранитель. Вот где его хвостатые рогатые носили, когда он был мне так нужен? «Я хочу быть каковой, когда вырасту», — ошарошила меня признанием Лисана. «Вы такая сильная и красивая». «Тут темно. Ты не можешь видеть», — рассмеялась я. «Все равно красивая», — заспорила малышка и тут же притихла, а уже через мгновение засопела, обмякнув в моих руках. «Спи, девочка. После кошмара, который ты пережила, надо восстановить силы» а потом не помешало бы найти психолога после такой-то ночки. Как мы добрались до деревни, я не помнила. Силы закончились и у меня. Но я упрямо шла за Рейдалом, даже когда пропало ночное зрение. Не знаю, как сам воин ориентировался в пространстве. Он даже не стал доставать тот подсвечивающийся кристалл, который вел нас в чащу. Но это было неважно, потому что мы все же... Выбрались к чистоколу и к закрытым воротам. Горизонт окрасился розовым. Мы вернулись к рассвету. А потом все для меня смешалось в калейдоскоп красок. Ворота открылись навстречу. Вывалились какие-то люди. Кто-то забрал у меня лисану. Мы с наемником вернулись в таверну. А я, только перешагнув порог, заявила «Горячую ванну и вина». Кажется, Даже заплатила за это. Что происходило дальше, сказать трудно, потому что я вроде бы только на мгновение прикрыла глаза, сидя за столом на первом этаже, как меня уже принялась толкать в плечо какая-то женщина, повторяя одну единственную фразу, как заведенная. «Лохань готова, госпожа». Что такое лохань и почему она готова, я понятия не имела. Но женщина явно хотела, чтобы я за ней пошла, и я пошла, потому что... Отставать она никак не желала. Я почему-то даже не удивилась, когда незнакомка привела к моей же комнате. Может, просто запас недоумения на сегодня оказался полностью исчерпан. И даже когда она открыла дверь, а я увидела, что большую часть пространства занимает какое-то подобие ванны, никак не прореагировала. «Я помогу вам», — произнесла женщина. И спорить я не стала. И стеснение не проснулось. Я разделась и и с тихим вздохом наслаждения погрузилась в горячую воду, которую успели набрать до моего прихода. Боже, как же я, оказывается, замерзла. Отогреваясь в странной ванне, я только раз удивилась, когда та женщина, что провожала сюда, принялась мыть мне волосы. Кажется, я умудрилась записаться в самый лучший из существующих здесь спа-салонов, потому что еще через мгновение мне в руки... Воткнули деревянную кружку с вином. Чистую кружку, что немаловажно. Да и вино было не самым плохим. Я кайфовала несколько долгих минут, пока женщина не взяла мочалку и не попыталась еще и помыть меня. Вот тут я уже опомнилась и качнула головой. «Не надо», — слабо сказала я. «Дальше сама спасибо». Моя неожиданная помощница только кивнула. «Если вам что-то потребуется, госпожа, позовите. Я буду за дверью». «Как вас зовут?» — на всякий случай уточнила я. «Шин», — тихо ответила она, а вскоре ушла, прикрыв за собой створку. Звать кого-то не было ни малейшего желания. Горячая вода разморила, вино я выпила только наполовину и отставила кружку на столик, который пододвинули поближе к Лохани. На нем уже лежало большое тонкое полотенце светло-серого цвета. И стояла открытая баночка с какой-то жидкостью. Кажется, этим мне только что помыли голову. Но было настолько все равно, что я решила просто отмокнуть в воде. Грязь и сама отстанет от кожи, это уж точно. Не знаю, сколько я так просидела, но вода не остыла, а глаза начали слепаться. Стук в дверь застал меня в тот самый момент, когда я почти задремала, громкий и настойчивый. «Фелиция!» Не дождавшись ответа, створка открылась со звуком голоса принцессы. Я даже не нашла в себе сил повернуть голову. Влажные руки обдало потоком воздуха, а через мгновение рядом оказалась Исис в своем темном платье и с идеально уложенными волосами. «Вот кто спал эту ночь!» Они по лесам шастал. «Как все прошло?» — спросила она, будто требуя от меня сейчас отчета. «Дети спасены», — коротко отозвалась я, потому что лень было даже шевелиться. «Это я знаю». Исис поджала губы, глядя на меня так, будто я ее в ванну заняла, а потом вздохнула и наклонилась, чтобы взять в руки мою мокрую и скользкую ладонь. «Спасибо за это, Фелиция». А я так и замерла, с удивлением, глядя на принцессу, которую до этого момента считала последней стервой. Спасибо, что помогла этим людям. Продолжила говорить девушка, рассеивая мои сомнения в том, что я все же опять чем-то надышалась. Это очень важно для меня. Это моя страна и мои люди. Пусть они об этом сейчас и не знают. Ого! А я, похоже, ошибалась. Эту принцессу волнует не только она сама. И это... это заслуживает уважения. Благодаря Рейдала, спустя несколько секунд шока, я все же смогла вытолкнуть из себя ответ. Это он все сделал. Фелиция, вы вместе это сделали. Несмело улыбнулась принцесса. Я никогда этого не забуду. А потом девушка просто отпустила мою руку и вышла из комнаты, опять создав не самый приятный сквозняк. Я поежилась и решила, что надо выбираться из воды. Сонливость слетела, стоило Исис взять меня за руку. Но я все равно зевнула несколько раз, пока вытиралась и пыталась найти глазами одежду, в которой вернулась. Но ее нигде не было. Похоже, Шин забрала вещи, чтобы постирать. «Фэл!» Дверь открылась без стука и так резко, что единственное, что я успела сделать, это прикрыться влажным полотенцем и развернуться, чтобы встретиться взглядом с наемником. «Боже мой, а тебя не учили стучать?» — возмутилась я, глядя на Рейдала, которого, кажется, вообще ничто сейчас не смущало. «Ты внезапно начала меня стесняться?» — хмыкнул он, бесстыдно проходя внутрь и спокойно опускаясь на кровать. Очень внезапно. Огрызнулась я, обматывая вокруг себя полотенце так плотно, чтобы оно точно не соскользнуло. А что ты хотел? У старосты был. Поделился новостями воин и достал из кармана куртки небольшой мешочек. Твою долю принес. А еще хорошая для нас новость. Задание для гильдии все же остается. Монстр в лес пришел не один, там целая стая. мне потребовалось Несколько мгновений, чтобы осознать, о чем он вообще говорит. «Оставь себе эти деньги», — покачала я головой, стараясь не думать о том, что вообще предстоит сделать другим наемникам. «В лесу все сделал ты». «Ну не скажи», — хмыкнул он, забрасывая ноги в сапогах поверх покрывала и разваливаясь на подушке. «Детей из дома ты вытащила, а если бы не твоя магия...» Мы бы там все стали кормом для Вулрэма». У меня от его слов мурашки по рукам побежали. «Так что не отказывайся», — мужчина бросил в мою сторону короткий взгляд, а потом тихо рассмеялся. «Великая Мэф отказалась от денег». «Теперь я видел все в этой жизни». «Очень смешно», — буркнула я. «Не все ты видел?» Заходила Исис, благодарила за спасение детей. Наемник не справился со своими бровями, и те попросту поползли вверх. «Согласен. Есть еще чем меня удивить». Я рассмеялась и аккуратно присела у одной из сумок, выбирая из нее чистые вещи. Первыми в руки попались черные штаны и коричневая рубашка с темно-красным мелким орнаментом по подолу. Мешочек с нижним бельем я тоже вытащила наверх, и только потом покосилась на воина, который своим присутствием мешал мне переодеться. «Ладно», — Рейдл правильно понял мой взгляд и встал. «Нам всем не мешало бы отдохнуть. Выдвигаемся в обед!» «Угу». Я замерла, дожидаясь, пока он уйдет и позволит мне одеться. «Ты назвала меня тогда рэм или мне послышалось. Насмешливо раздалось у двери. Времени как-то не было расшаркиваться. Он слишком довольно улыбнулся и добавил. «А ведь ты говорила, что никогда меня так звать не будешь». «Да уж, незабываемая ночка выдалась, Мефф. Незабываемая». И ушел, закрыв за собой дверь. А я только облегченно выдохнула и поспешила повернуть ключ в замке. Проходной двор какой-то. Кто-то стучит, кто-то просто вырывается. А мне спать надо. И пижамы у Фелиции никакой нет. Хоть в трусах и рубашке ложись. Постояв на месте еще несколько минут, я решила, что это самый лучший выход из ситуации и принялась одеваться. Что у тебя тут происходит? Рявкнули за спиной, когда я только нижнее белье натянуть успела и за рубашку взялась. Гэл, я тебя убью! Прорычала в ответ, поспешно натягивая ее и радуясь, что стою к ангелу спиной. «Стучать тебя тоже не учили?» «А куда стучать-то?» — насмешливо фыркнул он. «Об голову твою!» «Это я тебе сейчас об голову постучу!» — пообещал я, поворачиваясь к нему и закатывая рукава рубашки. «Ох, сейчас он не просто трындюлей получит, а еще и очень пожалеет, что спас меня, потому что после этой ночи я уж точно должна на ком-нибудь отыграться».